Глава двенадцатая Я взяла кольцо и в который раз подумала о том, что у нас с незнакомкой одинаковый вкус. Ведь, скорее всего, это кольцо предназначалось ей. Не удивлюсь, если и размер совпадет. Покрутив кольцо в руках, я тут же его примерила и пришла в восхищение. У нас действительно один размер. «Чудеса, да и только!» «Ну, что, ты пойдешь за меня?» — напомнила себе Федор. «Видимо, я очень долго любовалась кольцом. Просто я безумно люблю красивые вещи, особенно драгоценности. А куда деваться, если мы уже три года в браке?» — кокетливо произнесла я и положила кольцо в коробочку. «Ты что, не будешь его носить?» «Вообще-то кольца носят после свадьбы». «Да встань ты с колен». «Да, точно, нужно встать. Что-то я реально застыл». Ферзь встал. «Знаешь, — заговорил он взволнованно, — мы же с тобой решили свадьбу сразу не играть. Это очень хлопотное дело». Хочется основательно подготовиться и уж потом так ее забабахать, чтобы вспоминать всю жизнь. Сделаем ее с полным шиком, это будет не просто свадьба, а событие века. Мы с тобой хотели сначала просто официально зарегистрировать наши отношения, а уж потом закатить пышное торжество на каких-нибудь островах. Так что. Не будем менять свои планы. Самая красивая свадьба – это твоя девчачья мечта. Ты мне сама не раз в этом признавалась. А мечты нужно исполнять. Не хочешь же ты, чтобы наша свадьба ограничилась банкетом и пьяным мордобоем. Тем более у тебя постельный режим. Так что, моя родная, все самое лучшее у нас впереди. Я уже весь в предвкушении, какой будет наша свадьба. Я улыбнулась и подумала о том, что у обычных людей свадьбы, пусть и дорогие, роскошные, но вполне предсказуемые. А вот у звезд шоу-бизнеса свадьбы совсем другие. Каждый думает, как выгоднее ее продать и сколько из нее выжить. Фотографии таких свадеб должны украшать обложки глянцевых журналов. Узнав о свадьбе, папарацци почесывают руки и готовятся сделать скандальный кадр. Очень много свадеб-фикций, которые делают лишь для пиара. Эти свадьбы представляют собой настоящее шоу. Самое грандиозное шоу, которому просто нет равных. устроила одна крайне эпатажная звезда, превратившая свою жизнь в сплошной пиар. За три дня молодожены успели отметиться в нескольких городах, а сама звезда только и делала, что меняла платья, поражая гостей невиданной театрализованной роскошью. Все четыре наряда дивы были украшены огромным количеством дорогих камней. Только позже стало известно, что всех гостей просто развели. Официальным мужем и женой пара так и не стала, а регистрация была липовой. Звезде просто захотелось сыграть красивую свадьбу и почувствовать себя счастливой невестой. Обычный фейковый брак, за то сколько обсуждений и эмоций у окружающих. Оговаривают, на свадьбу был даже взят в банке кредит. Фальшивая свадьба, фальшивая жизнь, фальшивые мужья, любовники, поклонники. Сложно быть искусственным человеком, но потом привыкаешь и уже не помнишь, какая ты настоящая. Даже когда захочется сказать правду, никто не поверит, потому что ты слишком много врала, и у тебя уже патологическая лживость. Не всегда можно понять чужие слова и поступки. Привлекать внимание прессы становится все тяжелее, особенно когда ты уже все показала и рассказала. Что не фото, то камасутра. Что не интервью, то сплошное самолюбование. Не каждому понятны поступки человека, который выкладывает сумасшедшие деньги на юридически недействительную свадьбу, при этом заламывает руки и просит не осуждать ее доброе и честное имя. Когда судьба дает столько авансов, глупо так бездарно спускать их в сливной бачок, превращаясь из талантливейшего, тонкого, умного человека в откровенное посмешище. А интервью мужскому журналу с похвалой насчет своих способностей переворачиваться, не вынимая, не укладывается в голове. Вполне возможно, все эти поступки и вечное приукрашивание действительности просто желание насолить ухажером из прошлой жизни и показать, как сейчас все хорошо. Жалкие потуги создать видимость жизни, которой уже давно нет. Поэтому так много интервью с рыданиями, пьяными слезами и непонятными поступками. «Милая, э, давай к столу!» — отвлек меня Федор от грустных мыслей. Когда мы вновь сели друг напротив друга, Федор налил мне бокал вина. «Так как ты перенесла травму и у тебя постельный режим, я уже договорился в ЗАГСе. К нам приедут прямо сюда и зарегистрируют нас». «Прямо в доме?» «Ну, а что тебя удивляет? Для твоего мужа нет ничего невозможного. У тебя же не муж, а золото. Я сегодня уже туда заезжал, все узнал». Завтра у них контора закрыта, а вот послезавтра регистратор приедет вместе со своей большой книгой к нам и любезно зарегистрирует наш брак. Наконец-то мы будем законными мужем и женой. Ты так об этом мечтала. Не думала, что на дому расписывают? Какой необычный сервис. Такого сервиса нет, это просто исключение из правил. Все только для тебя и только к твоим стройным ногам. Обычная формальность, которая будет греть мою и твою душу. Жена моя, я бы хотел пригласить тебя на танец. Это твой вечер. Федор вновь подскочил со своего места, взял меня за руку и закружил в медленном танце. Он смотрел на меня все теми же безумными глазами, словно я человек из космоса. Я не могла не заметить, что его даже слегка лихорадило. Видимо, от мыслей о том, что у нас впереди незабываемая ночь, его бросало в жар. Похоже, он постепенно терял рассудок. Если бы мне кто-нибудь сказал раньше, что такое возможно, Я бы ни за что не поверил. «Федя, ты про что?» «Про то, что обладать такой женщиной мечтает каждый мужчина. Это невероятно! Я, наверное, реально счастливчик, который родился под счастливой звездой. Ты даже представить не можешь, что я сейчас чувствую!» «Мы с тобой три года живем вместе!» а ты себя ведешь как в первый раз. А с такой, как ты, всегда все в первый раз. С тобой просто не может быть по-другому. Знаешь, я себя чувствую школьником. Даже не просто школьником, а первоклассником, который боится идти на урок. Прямо какой-то мальчишеский страх. Если я правильно поняла, Ты меня боишься? Не поверишь, но да. Вот уж никогда от себя такого не ожидал. Я же из тех мужиков, которым море по колено и горы по плечу. Тогда не могу не спросить. Я что, такая страшная? С чего это вдруг ты и меня боишься? Ты что, с ума сошла? «Ты безумно красивая, ну просто очень!» «Я уверен, в этом мире нет красивее девушки, чем ты!» В эту минуту в комнату как фурия влетела огненно-рыжая незнакомка и со всей силы отвесила Федору капитальную пощечину. «Ах ты, скотина редкостная! Кобель хренов!» «Совсем недавно ты мне, сволочь, говорил, что самая красивая девушка в этом мире — я!» Я отпрянула к стене и облокотилась о шкаф, став так, чтобы на мое лицо падала тень и не сразу было видно, кто я. Следом за девушкой в дом вбежал один из амбалов и стал извиняться перед ошарашенным Федором. Ферзь, прости, я как мог ее удерживал, но это невозможно. Она открыла ворота своим электронным ключом, заехала на территорию за считанные секунды и даже зацепила машиной ступеньки. Просто резко въехала в них. Хорошо, хоть не в дом. Я говорил... что к тебе нельзя. Важное совещание. Пытался затолкнуть ее обратно в машину, но она стала драться. Укусила мне руку до крови. Не веришь? Посмотри. Я действительно ничего не мог сделать. Кричит, что она хозяйка. — Конечно, хозяйка, а ты халдей! надменным голосом заявила девушка. и наморщила свой детский носик. — Ферзь, что мне сделать? — взмолился Амбал. — Все, что мог, ты уже сделал. Иди посиди на кухне, а я тут как-нибудь сам разберусь. — Действительно, разберись! — настойчиво произнесла девушка. — А то в последнее время у нас неразбериха какая-то. Меня к матери в срочном порядке отправил. а сам девок в наш дом тащишь. Я как чувствовала, что ты загулял. Какое-то сумасшедшее предчувствие меня подтачивало изнутри. И кто ты после этого, Фёдор? Просто законченный гад. Свечи, ужин из ресторана и даже кролика моего притащил. Мои любимые алые розы. Жених, нечего сказать. «Меня ты в последнее время перестал так баловать!» «Я вот только одного не пойму. Зачем девок-то в дом таскать? Если уж тебе совсем не втерпёшь, можно было бы номер в отеле снять или на квартиру к своей девице поехать?» «Все мужики так делают. Никто не выгоняет жену из дома, не отправляет её к матери». и не развлекается на супружеской постели? Или у тебя девки бесквартирные?» Когда разъяренная девушка увидела бархатную коробочку с кольцом, она моментально побледнела, заметно растерялась. «Я смотрю все серьезно», — пробормотала она. «Надо же! Ты что, жениться собрался?» Ты же мне обещал. Ты хотел со мной зарегистрироваться, жить долго, счастливо и умереть в один день. Детей просил. Получается, брал? А в это время в твоей жизни была другая? Ты вел параллельную игру? Девушка открыла коробочку, достала из нее кольцо, надела себе на палец. Мое любимое. Я всегда о таком мечтала. Эх, Федя, Федя, ну и кто ты после этого? Почему ты так со мной поступил? Что я тебе сделала, чтобы ты так со мной обращался? Положи кольцо туда, где взяла. Оно не для тебя, — сухо произнес Ферзь и нервно прокашлялся. Что значит не для меня? А для кого? Я тебе столько лет служила верой и правдой. Так сильно любила, верила, терпела твои тупые выходки. А ты взял меня и вот так со счетов сбросил. Считаешь это нормально? Взять и выбросить меня, как использованную вещь, на улицу одним днем? Я тебе этого никогда не прощу. Слышишь, никогда уничтожу твою жизнь. Сделаю все возможное, чтобы в старости ты остался один, и чтобы тебе некому было принести стакан воды. Чтоб ты сдох от одиночества и болезней. В доказательство своих слов девушка схватила блюдо с кроликом и с отчаянием бросила его на пол. Затем принялась хватать со стола все подряд и скидывать вниз. «Банкет он устроил! Я тебе покажу банкет с проститутками при живой жене! Это же какой тварью нужно быть, чтобы так себя вести!» Когда девушка в очередной раз попыталась сбросить тарелку, Федор подбежал и скрутил ей руки. Сволочь, а ну пусти, больно! Пусти, я сказала. Успокойся немедленно. Что ты тут устроила? Ты еще спрашиваешь? Хам, это я должна тебя спросить. Что ты тут устроил, урод? Во что ты превратил наш дом, пока меня нет? Пойдем, выйдем в коридор, поговорим. Я тебе все объясню. Что ты мне можешь объяснить? Я и так все увидела. Тут и объяснять нечего. Без слов все понятно. Пусть эта прошмандовка собирает свои манатки и катится отсюда. Я своего мужика ей не отдам. Поэтому пусть даже не надеется. Я могу постоять и за свою честь, и за честь своей семьи. Я тебе еще раз говорю, пойдем, выйдем, поговорить надо. Никуда я выходить не буду, пусть она выходит, я тут хозяйка. Куда я должна уходить? Фёдор, ты меня знаешь, не первый год вместе. Эта сука останется здесь только через мой труп. Либо я, либо она, без вариантов. «Послушай, ну что ты упертая такая? Мы можем выйти поговорить на пару минут?» «Нет, не можем. Пусть она катится отсюда. Послушай, либо мне кажется, либо эта сука имела наглость нацепить мое платье. Это вообще неслыханное сверххамство. Мало того, что заявилась в мой дом, к моему мужику, на мой банкет. Она ее еще и так оборзела, что смогла перепотрошить мой шкаф и напялить на себя то, что ей больше всего понравилось. Я вышла из тени и произнесла устало: Федор, хватит, отпусти девушку. Я не понимаю, что происходит. Пусть мне хоть кто-нибудь что-нибудь объяснит. Почему девушка думает, что это ее дом, что ты ее муж и что на мне ее одежда? Милая, не бери в голову, это просто сумасшедшая, она тут недалеко живет. Периодически врывается к нам в дом и устраивает такие концерты. Причем к другим соседям не забегает и не устраивает подобные шоу. Привязалась именно к нашему дому. Я уже несколько раз сдавал девицу в психушку, но ее потом выпускает и все повторяется снова. У нее мания, понимаешь? Ей кажется, что ее жизнь только рядом со мной и здесь. К сожалению, врачи сказали, что это не лечится, и время от времени будет только обостряться, что сейчас и произошло. Теперь понятно, что ее опасно выпускать из психушки. Не волнуйся, милая. Я затолкаю ее в больничку на всю жизнь и не позволю врачам ее выпускать. Это опасно. Она никогда больше нас не побеспокоит. Федя, ты что такое говоришь? Да как ты можешь? Девушка вырвалась, Тяжело задышала и покраснела. «Ты в своем уме? Ты что, действительно решил затолкать меня в психушку, чтобы не мешала твоей новой личной жизни? Если бы я знала, как я могла жить с таким скотом? Как? Где были мои глаза? Не знаю». Чем думает эта девица? Но она должна понять. Придет время, и ты поступишь с ней точно так же. Когда рыжая бестия сделала шаг в мою сторону и пристально вгляделась в мое лицо, она удивленно подняла брови, а в глазах промелькнуло недоумение. «Так на актрису одну похоже!» Не может быть. Или это ты? Это уже переходит все границы, заметно занервничал Федор. Сначала эта сумасшедшая возомнила себя моей женой и хозяйкой дома. Теперь увидела в моей жене актрису. Завтра заявит, что я Папа Римский или Наполеон. Я не дам этой сумасшедшей искалечить нашу жизнь. Больным людям. Нечего делать среди здоровых людей.